А стражников вокруг все больше и больше, и на горбунасту балы уже косятся, и появился третий коротышка в коричневом, что -то говорит этим, как их «граролеонг бросгамуф, язык сломаешь, а вот и шатер». Фолко зажмурился и золотая мягкая паутина опустилась на него, окутывая, обволакивая, затягивая в покойный благостный сон. — Ну вот и хенна, ну и что? Подумаешь, посмотрим и уйдем себе, и все будет хорошо, все хорошо. — Да очнись же! — крикнул он сам себе. — Ловушка! Это ловушка! Площадь с двумя кострами. Толпы стражников заполнили все вокруг. Начал тревожно озираться малыш, и Фолко заметил, как рука маленького гнома легла на Эфес. — Так что там? — говорят. — Пройти между двух огней, дабы очиститься от дурных помыслов. Пройдем. А теперь оставить оружие — это хуже, но придется. Что там? А, Венгетор велит свите остаться, охранять клинки. Верно. Случись что? Может, и успеют? Да нет, не успеют. Вон лучников сколько, если не дураки, враз стрелами утыкают, в бой не ввязываясь. Полок откидывается. Все, входим. И огонь в глаза. И среди этого пламени... Вознесшаяся к поднебестью фигура, она вся из огня золотого, алого, рыжего, и среди огненного буйства выделяются два озера белейшего, слепящего света, глаза. Фолка исчез, исчезли его спутники. Исчезли внутренности шатра, исчезло все. Такого не было даже в пещере великого Орлангура. Да, это была истина. Это был великий свет, свет незамутненный, свет невиданный. Молчание, слова не нужны. Перед маленьким хоббитом невесть, как сменившим столовую ложку и садовые ножницы на кинжал и меч, был... Истинный властелин. Вокруг блистающий мир. Мир, в котором не осталось ничего тварного, Ничего, кроме чистой силы. И Фолко смотрит в лицо вопрошающему И не находит ни слов, ни сил, чтобы возразить. Здесь не говорят словами. Огонь ворвался в душу хоббита. Глубоко-глубоко, до самых потаенных воспоминаний, И какими же мелкими и глупыми казались теперь его намерения Покончить, расправиться, избыть, нет, служить ему, Вот в чем истинное счастье. Стоп! Это уже было! Ты разве не помнишь? Вдруг возникла насмешливая мысль. Вспомни, как ты стоял перед Олмером, Точнее уже не перед Олмером, а перед тем, кто овладел им, и тогда тоже лился яркий белый свет, и тогда тоже владел душой высокий, давящий горло восторг. А потом грянул голос, голос Олмера «Убей меня!» И он прорвал завесу, а теперь, может, ты все-таки раскроешь глаза, и спепеляющее сияние гасло. Чистейший Кристально чистый свет уступал место обычному миру. Внутри золотого шатра, на возвышении, стоял высокий, совершенно обычный человек, тот самый, которого Фолко видел, когда последний раз прибегал к перстню Форве, и те же четверо сидящих в ряд. Вот этот, наверное, Боаб Дилл, а как там остальные, как тяжело! что смотришь прямо на солнце. — Так ты есть тот самый, Хенна! — скрипучий голос Санделла рвал сладкие миражи. Не выказывая никакого почтения, Горбун шагнул вперед. Остальные и гномы, и венгеторы и Фарнак, и Кхандец Рагнур застыли в каком-то оцепенении. Наверное, точно так же стоял и Фолко несколько мгновений назад. Санделла подал голос первым, презрев все приличия. Хенна заговорил. И не требовался толмач чтобы понять, что значат гневные раскаты его речи. Тем не менее толмач не Рагнура, один из сидящих четверки. По левую руку от ближайшего к Хенне начал переводить. Цветастые, льстивые эпитеты фолка попускал мимо ушей. Я смиренный Саладин. Как ж ты, вроде бы, обещал принести головы эльфийских чудищ, принес или нет? Если не принес, почему ж тебя не сварили в кипящем масле? Удостоин, удостоин донести до гостей речи великого, могучего, ну и так далее. Так говорит Хенна гостю своему. «Почему нарушил ты мир в моих землях? Ведомо мне, что от руки твоей пало немало моих воинов, а я, Саладин, добавлю, трепещи перед всезнанием и всеведением божественным. Я не стану играть с тобой словами, Хенна. Знаю, что ты поймешь меня. Я пришел забрать то, что ты присвоил. Я заберу это по праву сильного». Санделла спокойно шагнул вперед, не обращая внимания ни на вскочивших на ноги четырех советников божественного, ни на гневно рванувшуюся к кинжалу руку самого Хенны, за горбуном тенью скользнула тубала. Он обезумел. Он погубит нас всех. Только и успел подумать хоббит жестиныхенно что то взревел и в шатер со всех сторон рванулись стражники и люди и перируки оцепенение разом спало словно утратила силы искоывающие заклинания Санделла одним движением выхватил из-за голенища короткий и тонкий нож. Тубала сама молча прыгнула на оказавшегося возле нее стражника, вцепившись тому в горло. Торин... Молодецким ударом отбросил футов на десять самого смелого или же самого неосторожного из нападавших. форнак и Венгитор встали, спина к спине отбиваясь, извне шатра доносились крики, звон оружия, дружинники танов схватились со стражей хенны. Все продумано заранее. Фолк вернулся от нацельной в голову дубины. Хен все рассчитал наперед. Он все знал и про меня, и про Санделла. А мы, мы попались в такую простую ловушку. В ход пошли арканы, и нечем было резать гибкие ременные петли. Первым свалили Фарнака, за ними Геторо. Ремень захлестнул и пречи Торина, но могучий тангооражно, взревев от натуги, одним движением разорвал стягивающуюся петлю. Санделла, точно смертоносная черная змея, скользнул между тянущимися к нему руками. Короткий нож уже успел окраситься кровью. Горбун рвался к Хенне, оставляя обрывки одежды на память цеплявшимся за него. Он в один миг оказался возле самого божественного. Увернувшись... От летящих пут фолк успел краем глаза заметить. Пригнувшись, горбун ринулся в атаку. В правой руке зажат нож, а в левый на миг блеснул тусклый золотой ободок талисмана. И в тот же миг накидка хенно распахнулась. Камень, что висел у него на шее, камень, показавшийся хоббиту серым и невзрачным, внезапно озарился изнутри. В один миг исчезли грубые сколы. Перед остолбеневшим хоббитом появилась прекраснейшая из когда-либо виденных драгоценностей. Это был адамант, адамант чистейшей воды. В тысячах граней дробился волшебный, льющийся изнутри света. Санделла пожатнулся и замер, точно налетев на незримую преграду. На помощь ему рванулась тубала, но кто-то из стражников похитрее бросился девушке под ноги и началась свалка. Торин, расшвыряв стражников, тоже кинулся к горбуну, но было уже поздно. Хена не вздымал рук, не произносил заклятия, не творил никакой волшбы, просто у сандела внезапно подкосились ноги он тяжело и как то неловко повалился на бок и старого мечника тотчас же облепили враги больше ты тут ничего не сделаешь беги Несмотря на всю свою ловкость в единоборстве, без оружия, когда под рукой нет хотя бы пивной кружки, хоббит был не особо силен. «Беги, — Беги, фалка! — послышался истошный крик малыша. — Беги! Куда? — захотелось орать хоббиту. Однако ноги сами понесли прочь, проскользнув под уже готовыми вцепиться в него ручищами, с размаху убросился к нижней кромке шатра. Вообще-то ткани полагается плотно прилегать к земле, но Хоббиту просто несказанно повезло. Наверное, впервые за все время их странствий он прокатился под пологом и оказался на свободе. Вокруг шатра разгорелся нешуточный бой. Умелые и необделенные силы эльдринги сражались с яростью, которая остановила лихой порыв даже отборных стражников Хенны. Фолко со всех ног ринулся к ним. Пропела первая стрела. Здешние вояки отнюдь не были дураками. Сгоряча схватившись с опытными и умелыми мечниками-мореходами, они быстро смекнули, что к чему. Сейчас они выдвинут вперед лучников — и преспокойно расстреляют в упор всех еще сопротивляющихся. По доспеху хоббита скользнул кривой меч. Фолку с трудом удержался на ногах, едва не пропахав носом пыльную землю. — Мастер Фолка, что такое? — прорал чернокожий Бралдо, один из десятников Венгетора, знакомый хоббиту еще по Умбарской таверне Танов. Гигант крутил вокруг себя неподъемный боевой молот, излюбленное свое оружие. Лучники бежали со всех сторон. Мелькнула вторая стрела, третья, четвертая оставляя убитых и раненых воинство, хенны начал отступать. — Прочь отсюда! — хоббит махнул рукой. — Мы не уйдем! — гаркнул бралду лихим ударом проламывая грудь запоздавшему стражнику. — Ты что? Там же наш штан! Перед шатром лучники уже стояли стеной. — Нас сейчас перебьют! — в отчаянии крикнул Фолку. Но было уже поздно. Стрелы посыпались со всех сторон. Эльдринги носили хорошие доспехи, но от бьющих в упор лучников уберечься не могли. С проклятием упал один отважный мореход, за ним второй. Стрела пронзила кольчугу Бралдо, и великан, взрывев, вырвал ее из окрасившегося кровью плеча. Три или четыре стрелы достались их к хоббиту, Мефрил отразил их, но от ударов все равно вспыхнула боль, стрелы били куда к увесисто. «За мной!» — с отчаянием выкрикнул Фолку напрасно. Уцелевшие эльдринги с дружным ревом бросились на преграждавший поступ к шатру строй лучников, и на какое-то мгновение Фолку остался один, а еще миг спустя последовал губительный залп. На ногах устоял один Бралдов. Пораженный несколькими стрелами, гигант еще успел трижды крутнуть свой молот. Каждый взмах уносил жизнь незадачливого врага. Вот и грозный воитель тяжело рухнул в пыль. Голова его тотчас отлетела, срубленная безжалостным ударом. И тогда Фолко бросился бежать. Трусливо, постыдно бежать, потому что выбор был прост. Либо умереть сейчас, либо попытаться выжить и все-таки спасти друзей. Их не убивали, их вязали, и значит, была слабая искра надежды. У-лю-лю-лю-лю! Все многолюдное воинство Хенны бросилось в погоню за хоббитом. Бежать! Ноги не бегут, а летят. Клюет в плечо стрела, метко бьют. Поворот, поворот, поворот, распахнутый в крикер ты безумные глаза на выкате, и все сильнее жжет душу внутренний огонь. хенно похоже, разобрался во всем. Хоббит метался, как загнанный заяц. Пусть даже на плечах мифриловая броня. Сейчас она могла спасти разве что от случайной стрелы. Пусть даже на месте кинжала трины, меч и лук со стрелами. В любом случае это просто оттянет конец. А ему надо, надо... Задыхаясь, Фолко вылетел за пределы стана, врезавшись в стену заросли. Позади нарастал конский топот. Спасения не было. Пока еще враги не сообразили, куда делся верткий беглец, но к стуку копыт прибавился заливистый лай псов, и дело приняло совсем уж скверный оборот. И, наконец, Фолко понял, что не в силах сделать более ни шагу, еще чуть-чуть и его можно будет брать голыми руками нет дальше я не побегу простите братья тангары простите фарнак с венгетором и ты сандела тоже прости вы наверное думаете а не выручит ли на словкий хоббит подобно тому как бильбо вытащил друзей гномов из темницы трандуила а ловкий хоббит вот он собрался умирать он сорвал с плеча Лук укрылся за деревом, вскинул его к плечу. Две дюжины добрых стрел, добрых эльфийских стрел прихватил сегодня с дракона. Именно эти, как чувствовал, тут еще и у Радагаста купленные остались, и те, что поновее, подарок принца Форве. Фолку сжал древко, стараясь успокоить дыхание. Первого всадника он снял, как на стрелковом празднике наконечник вошел в узкую щель под подбородком воина. Последний предсмертный взмах руками, и тело валится под копыта. Вторая стрела, еще одна. Но воинов хены сегодня это не остановит. Кони перемахивают через упавших. По коне все ближе и ближе и ближе. Тот же день и почти то же место — Серый и Эовен. Там, похоже, какая-то заваруха, — заметил Серый, — гонятся за кем-то. Ставка Хенны лежала перед ними, как на ладони. Здесь Серый едва-едва не обрел утраченную память, и теперь был полон решимости наверстать упущенное. Правда, Эовен не могла и представить себе, как он это сделает. «О, смотри-ка, кого-то изловили!» Серый с неподдельным интересом наблюдал за происходящим Нет, ты только взгляни! Из золотого шатра медленно вытягивала странная процессия. Окруженные стражи медленно шагали семеро, судя по всему пленники. Двое высоких статных мужчин, двое низкорослых широкоплечих крепышей, тонкая русволосая фигурка, вроде как девушка. Серый поднял бровь и, наконец, странного вида. Сильно сутуленный пленник, будто на спину ему взвалили непосильную нож. Глаза Серого внезапно сверкнули. Он досадливо прищелкнул пальцами, словно зляс на себя, что не может вспомнить нечто важное. И Овен видела. Взор ее спутника неотрывно следил за медленно удаляющейся колонной. «Да постой же!» Вдруг вырвалось у девушки. Юную роханку внезапно пронзила отчаянная догадка. Эти двое низкорослых крепышей, Уж не брать тангары, торин и малыш. Лиц, конечно, различить нельзя, но все-таки. Пленники так напоминают гномов. А где же тогда мастер Халбутла? Неужели? Сердце окатило ледяным холодом. Серый напряженный терл лоб. Их надо спасти. И овен сжала кулачки. Кого? этих пленников почему мы должны их спасать серый пожал плечами разве ты их не знаешь мне показалось мне тоже показалось но у нас сейчас есть дело поважнее там мои друзья гномы торины строли и мастер халбутло там тоже должен быть наверное они меня тут разыскивали в этот миг и Овин не вполне сознавала что городит полную чепуху мастер халбутло или Или фолко-брэндибек, хоббит из хоббитани? Фолко-брэндибек. Голос серого внезапно стал глух. Да, я припоминаю, припоминаю. И рука его внезапно коснулась груди. Там, где овен знала, рассекал кожу небольшой, но глубокий шрам, какой оставляет вонзившийся кинжал или нож. Мы должны их спасти, быть может. Но сперва я обязан сделать то, зачем мы пришли сюда, а потом, если они мои, я их не оставлю, — закончил он непонятной Иовин фразой. — А зачем мы пришли сюда? Я знаю вернуть тебе память, но как? — Исполняй все, что я тебе скажу. И Серый вновь принялся наблюдать.